глава 45. Я задумчиво смотрела в окно, размышляя, чем бы заняться. После утренней суеты, связанной с отъездом в Эймайер и моими заверениями, что я вскоре прибуду в столицу, что адрес запомнила и никуда не потеряюсь, а также рутинных дел и проверки бухгалтерских книг, я получила несколько часов отдыха. Но не смогла заняться привычными развлечениями. Все потому, что семь оставшихся невест каким-то невероятным образом заполнили собой весь замок. Восторженно и несколько истерично восприняв концепцию нового конкурса, согласно которому они должны были через три дня продемонстрировать Вейгану, во-первых, свое отношение, во-вторых, свой дар и магию, а в-третьих, сделать все это одновременно с вручением рукотворного подарка. Они разбежались по дому, искать вдохновение и подручные материалы. Так что, когда я сунулась в библиотеку, обнаружила там двух рыжих сестер и недовольно поджавшего губы книжного гола. По оранжереи и саду периодически ходила еще несколько, а вдова Бинар и вовсе оккупировала кухню под тяжкие вздохи Месси Аньер. «Уйти в лес и там остаться!» Стук в дверь заставил меня поморщиться. Надеюсь, никому из претенденток не понадобилась помощь. Я пригласила стучавшего войти, но никто не открыл дверь. И тогда распахнула ее сама. Эммм, Вейган и присела в легком к Никсоне и озадаченно уставилась на Пушистого. Заняты? Нет. У меня неожиданно освободилось время. Ну, надо же, какое совпадение, и я решил прогуляться к озеру. «Не желаете ли составить мне компанию?» «К озеру. К компанию. Да что он себе...» «Желаю», — сказала быстро и добавила чуть нервно. «Это же не свидание?» Выражение его глаз надо было видеть. Хотя бы ради этого стоило задать такой идиотский вопрос. «Нет», — ответил мужчина, то ли рыкнув, то ли хрюкнув, то ли хмыкнув. «Я дам вам время собраться». А к озеру надо как-то собираться. Да я, в общем-то, готова, сказала с небольшим сомнением. О! Вот что «о!» Мне следовало отправить его часик прогуляться, а самой принять в ванну, сменить платье, сделать прическу. Кажется, он что-то прочел по моему лицу, потому что вздохнул и указал лапой на выход. Мы прошли никем не замеченные к боковой лестнице, спустились вниз и вышли на задний двор. Я озадаченно осмотрелась в поисках кареты, но таковой не обнаружила, и еще более озадаченно уставилась на Вейгана. На вид он был полностью одет и вряд ли готов скакать по лесу. «Я же не на вас...» «Верхом?» — закатил глаза и кивнул на двух пыштов, выведенных слугами. сглотнула с той поры как мне было предложено добираться на животине до дома я так и не нашла времени и желания потренироваться в верховой езде и сразу в столь дальний путь серо белый ведомый в связке терпеливо объяснил мужчина это означает что он поедет за моим пыштом вам не понадобится им управлять а я буду двигаться настолько медленно что будет комфортно да и седло почти детское вот это он сейчас о чем хм. И правда, не размером, а формой седло напоминало что-то типа детского стульчика, повернутого боком, только без перекладины впереди. Мне подставили табуреточку, и один из пыштовых помог забраться на лохматова, в хозяина, наверное, пса-гиганта. До земли было далеко, значит, следовало смотреть вперед. Или на коричневого лохматика, несущего на себе лохматика серого, поменьше. И пару седельных сумок. Он там не отобьет себе ничего, без седла-то. Черт, вот о чём я опять думаю, плохая развратная Машка. Впрочем, прогулка быстро выветрила из головы излишки. Несмотря на плавные движения, было все-таки страшновато свалиться. И я так давно никуда не ездила от замка, что просто не хотела думать лишнего. А хотела рассматривать сочные растения, тайные тропы, о которых я не подозревала. Мы поехали не по основной дороге. И ловить сквозь листву лучики солнца. Хотя одна запоздалая мысль все-таки прорвалась. Ее я и озвучила. как только мы прибыли на место. «А это вообще нормально, что вы поехали куда-то со своей домоправительницей?» вэйган едва ли неумиленно покачал головой. «Вот удивительно, как я раньше вас не заподозрил с такими неожиданными вопросами!» «Просто не было до этого прецедента!» Я позволила себе улыбку. «И все же!» «Я вэйган гордо задрал свой мохнатый подбородок Себастьян — И могу делать, что хочу, тем более на своих землях. Но я думаю, вы спрашивали не об этом. Ваша репутация не пострадает, нас никто не видел и потом. На любую связь между Вэями и Мэрами смотрят совершенно равнодушно, будь она деловая, дружеская, магическая или любовная. Потому что мы никто, уточнила, совершенно не обижаясь. потому что она не способна нанести значительного урона или возвеличить. Пусть даже мэр или Месси богаты или одарены. Не понимаю. Себастьян помог мне спуститься, просто снял и быстро поставил на землю и продолжил пояснение». Вы и расчетливы. Каждый союз, опять же любого характера, часто рассматривают лишь с точки зрения выгод и смены социального и финансового положения. И следят в этом смысле друг за другом весьма пристально, при этом не обращая внимания на вертикальные связи, считая их незначительными. Последние столетия ситуация немного поменялась. Я имею в виду степень влияния неблагородных на остальное общество. но привычка так считать пока осталась и как ни странно именно поэтому вы и часто заводят дружеские отношения с людьми не своего круга среди определенной искренности этих самых отношений а брачные заводят постаралась спросить равнодушно это реже чуть напрягся вэйган ага сказала неопределенно и с преувеличенным вниманием посмотрела на озеро «И правда прекрасная, а главное пустынная». Слова Вейгана меня заинтересовали. Не про неравные браки, с этим, к сожалению, давно было ясно. А про все остальное. И припомнив случаи, что сопровождали меня на протяжении жизни в замке, отношения его друзей в первое время, рассказы мэра Корни о его службе и общении с хозяином, вдова Майер и ее настойчивое желание стать моей подругой, пришла к выводу, что в этом что-то было». «А в вашем мире нормально прогуливаться так с мужчиной?» — спросил Лохматик. «Да», — я улыбнулась. «У нас было в этом смысле все гораздо проще, и социальное неравенство гораздо более размыто. Впрочем, я вам рассказывала. И обещали никому не говорить о победе над королевской властью». Погрозил он шерстяным пальцем. Я только рассмеялась, но тут же замолчала, когда Вейган задал следующий вопрос. «И часто вы прогуливались?» «Бывало», — неожиданно смутилась. «И у вас был постоянный партнер для прогулок?» «У меня был муж». Замер и вперился в меня внимательным взглядом. «То есть вы замужем, и он остался там?» Взволновался бедный, начал жевать слова. «Меня это почему-то развеселило». «Была замужем. Как раз накануне перехода я развелась». Понятие «развода» в Фейра не существовало, просто не так часто встречались эти самые разводы. У простых людей так и вовсе не было, да и благородные предпочитали просто жить в разных домах, нежели расставаться под осуждающими взглядами общества. «Почему?» — насупился даже. «Он мне изменил», — ответила спокойно и, правда, чувствуя полное спокойствие. «Я вообще редко вспоминала о мужчине, с которым прожила несколько лет». И было ли это защитной реакцией на его половую активность или же нежеланием рефлексировать еще и по этому поводу, я не знала. На меня, безусловно, наложило отпечаток и то, что поклонников в прошлом на самом-то деле у меня особо не было, и то, что меня предали. Но и это постепенно забывалось. «Идиот!» — рыкнул мужчина и с еще большей сноровкой принялся за сервировку. Пока мы разговаривали, он достал из седельных сумок покрывало, расстелил его и выставил корзинку со всякой снедью и оплетенной бутылкой с вином. «Угу, они тут все-таки знают толк в пикниках». И начал раздеваться. «Что вы делаете?» — спросила Апешев. Себастьян удивленно на меня посмотрел. «Собираюсь купаться. День был жарким. Блин, как-то я не подумала о таком развитии событий». И тут же сама осознала, насколько все еще раскален воздух и манит вода. «А я собираюсь?» — растерялась окончательно. «Вы имеете в виду, допустимо ли?» «Конечно». Он оскалился и стянул с себя рубашку, небрежно бросив ее на плед, а потом и кожаные штаны, оставшись в одних плотных кальсонах, наверное. «Ох, чувствую, лукавишь ты, воеганчик, по поводу допустимо и прочих вещей». Но требовать подтверждений приличий, чёрт, не хочется. Напротив, хочется забыть о наших статусах, о том, что дом полон его невест, с которыми он вскоре не только купаться будет, о том, что я вообще-то должна быть обижена и просто наслаждаться этой передышкой. Слабачка. Официально признаю. Как и то, что откровенно вижу в нём мужчину, с которым я могла бы пусть ненадолго... «Я едва успела поймать эту мысль за хвост, пока она окончательно не отравила своим сладким ядом кровь». «Ой, про хвост я не зря подумала». «Потому как Эрендарл повернулся ко мне спиной и двинулся к озеру, а сзади у него и правда оказался небольшой и мягкий на вид хвостик. Интересно, а он становится торчком и виляет от радости». Застонала про себя. «Нельзя поддаваться. Такими темпами меня соблазнят еще до того, как я осознаю окончательно. А в том, что меня именно соблазняли, я уже не сомневалась. И даже сердиться не могла на него. Вот за что? За то, что видит во мне привлекательную женщину? И идет своим путем, несмотря на мой отказ? Эх...» и сладость, и гадость, и горе-печаль, пополам с тонкой дымкой очаровывающего нашептывания в голове, что можно попробовать, все равно скоро уезжать. Именно поэтому нельзя, потому что для меня все будет не так просто и легко, как могло бы быть для других равнодушных. Вздохнула и пошла раздеваться. Правда, спряталась за деревом, хоть Вейган уже прыгнул с мостков и поплыл к середине водоема. Что ж, нижняя сорочка и панталоны были невейскими, а значит, плотными и вполне подходящими для купания. Так что и меня ждало невиданное пока в этом мире развлечение. Ну, если не считать того дня, когда я едва не погибла в реке.